И в следующую за тем ночь подвощики делали привал и варили кашу. Но этот раз с самого начала во всём чувствовалась какая-то неопределённая тоска. Было душно, все много пили и никак не могли утолить жажду. Луна взошла сильно багровая и хмурая, точно больная, звёзды тоже хмурились. Могла была кощей даль мутнее. Природа как будто что-то предчувствовала и томилась. У костра уж не было вчерашнего оживления и разговоров. Все скучали и говорили вяло и нехотя. Пантелей только вздыхал, жаловался на ноги и то и дело заводил речь о наглой смерти. Димов лежал на животе, молчал и жевал соломинку. В выражении лица у него было брезгливое, и точно от соломинки дурно пахло. Злоей и утомлённый.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 И первый лезет с ложкой. Жадность. Так и норовит первый закотился есть. Певчий был, так уж он думает барин. Много вас таких певчих по большому шляху милостиню просит. Да что ты пристал? А то что несуйся первый к котлу. Не понимаю я себе много. Дурак вот и всё. Да будет вам, ребятки, у комонекись. И правду и чё ругаться попусту. Отстань, Дымов, от Емельяна. Нет, я вот выяснить желаю. Певчи, это всякое можешь петь, а? Сиди себе в церкви на паперти, да и пой. Подрать милостеньких рестораней. Их вы! Емельян промолчал. На Дымова его молчание подействовало раздражающим образом. Он еще с большей ненавистью поглядел на бывшего Певчева. Не хочется только связываться. А то б я б тебе показал, как об себе понимать. Да что ты ко мне пристал, Мазепа? Я тебя трогаю. Как ты меня обозвал? Как? Я Мазепа? А? Так вот за тебе. Дымов выхватил из рук Емельяна ложку и швырнул ее далеко в сторону. Ступающий! Зачем ты так?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 Егорушка, давно уже ненавидивший Дымова, почувствовал, как в воздухе вдруг стало невыносимо душно, как огонь от костра, горячо жёг лицо. Ему захотелось скорее бежать к Абозу в потёмки, но слыи скучающие глаза Зорника тянули его к себе. Страстно желая сказать что-нибудь высшей степени обидное, он шагнул к Дымову. Ты хуже всех! Я тебя терпеть не могу. После этого надо было бы бежать к Абозу. А Егорушка никак не мог сдвинуться с места. На том свете ты будешь гореть в эту. Я Ивана Варычу пожалуюсь. Ты не смеешь обижать Емельяна. Тоже скажи, пожалуйста. Свиненок всякий еще на губах молоко не обсохло, а в укащике лезет. А их же за ухо. Егорушка почувствовал, что дышать уже нечем. Он никогда с ним этого не был. Раньше вдруг затрясся всем телом и затопал ногами. Бейте мы, бейте мы, бейте мы.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 Дениска! А чего они так долго не едут? Может, они не забыли обо мне? Мама! Мама! Мама! И эти люди, и тени вокруг костра, и тёмные тюки, и далёкая молния, каждую минуту сверкавшая вдали, всё теперь представлялось Егорушке нелюдимым и страшным. От мысли, что он забыт и брошен на произвол судьбы, ему становилось холодно и так жутко, что он несколько раз порывался спрыгнуть с тюка и опрометью без оглядки побежать назад по дороге. Но воспоминания о тёмных угрюмых крестах, которые непременно встретятся ему на пути, и сверкавшие вдали молнии останавливали его, и только когда он шептал: "Мама, мама", ему становилось как будто легче. Должно быть,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 предвидели какое-то несчастье перед тем как тронуться в путь Дымов подошёл к Пантелею как его звать Егорий Егор, значит. Ясно. Дымов стал одной ногой на колесо, взялся за верёвку, которой был перевязан тюк и поднялся. Егорушка увидел его лицо и кудрявую голову. Лицо было бледно. Утомлено и серьезно, но уже не выражало злобы. Юра! На! Бей! Ну, бей же, ну! Егорушка с удивлением посмотрел на него. В это время сверкнула молния. Бей его! Бей! И не дожидаясь, когда Егорушка будет бить его или говорить с ним, Дымов спрыгнул вниз. Приваливаясь с ноги на ногу, двигая лопатками, он лениво поплелся вдоль обозов. Скучно мне, господи! И не обижайся, Емеля! Жизнь наша пропащая, людая! Направо сверкнула молния, и точно отразившись в зеркале, она тотчас же сверкнула вдали. Егорий! Возьми! Что это? Рогожка! Будет дождик, так вот покроешься! Егорушка приподнялся и посмотрел вокруг себя. Таль заметно почернела и уж чаще, чем каждую минуту, мигала бледным светом, как веками. Чернота ее точно от тяжести склонялась вправо. Дед, краса будет? А! <клёвый>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 на облачной гледичке. Над дутарью и правым горизонтом мигнула молния, и так ярко, что осветила часть степи и место, где ясное небо граничило с чернотой. Страшное туча надвигалась, не спеша с плошной массой. На её краю висели большие чёрные лохмотья, точно такие же лохмотья давя друг к другу громозились на правом и на левом горизонте. Этот оборванный, взлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, зарничное выражение. Явственно и неглухо проворчал гром. Егорушка перекрестился и стал быстро надевать пальто. Кошно мне! Кошно! Вдруг рванул ветер из такой силы, что едва не выхватил у Егорушки узелок и дорогужу. Трепенувшая скоржа рванулась во все стороны и сохлопала по щёку и по лицу Егорушки. Ветер со свистом понёсся по степи, беспорядочно закружился и поднял с травою такой шум, что из-за него не было слышно ни грома, ни скрипа колёс. Он дул с чёрной тучей, неся с собой облака пыли и запах дождя и мокрой земли. Лунный свет затуманился, стал как будто грязнее, Зверзь ещё больше нахмурились, и видно было, как по краю дороги спешили куда-то назад, облака пыли и их тени. Теперь по всей вероятности вихри, кружась и увлекая с земли пыль, сухую траву и перья, поднимались под самое небо. Вереято около самой чёрной тучи летали перекати-поле, и как должно быть им было страшно. Но сквозь пыль залюблявшие глаза не было видно ничего, кроме блеска молвы. Егорушка, думая, что сию минуту польёт дождь, стал на колени и укрылся рагоже. Внезапно гром покатился по небу справа налево, потом назад и замер около передних подводок. Свет, свет, свет. Господствуй, вовк, из плун неба и, и земли слава твоя. Чернота на небе раскрыла рот и вдохнула белым огнём. Тут же же опять загремел гром. и два оно молк, как молния блеснула так широко, что Егорушка с пощели рагожу увидел вдруг всю большую дорогу до самой дали, всех подвощиков и даже Кирюхину жилетку. Чёрные лохмотья слева уже поднимались к верху, и одной из них грубая, неуклюжая, похожая на лапу с пальцами, тянулась к луне. Страх-то какой, и спрятаться некуда. А знаю Надо закрыть глаза крепко-крепко, не обращать ни на что внимания и ждать, когда всё кончится. Скорее бы уже дождь пошёл, что ли. Странно, что его до сих пор нет. А может, ничего мимо пройдёт. Егорушка выглянул из рогов. Было страшно темно, он не увидел ни понтелея, ни чука ни себя. Покосился он туда, где была недавно луна. Но там чернела такая же тьма, как и на вазу. А молнии в потемках казались белее и ослепительнее, так что глазам было больно. Пантелей! Пантелей! Ответа не последовало. Но вот, наконец, ветер в последний раз рванул рогожу и убежал куда-то. Послышался ровный спокойный шум. Дождь! Большая холодная капля упала...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 И он решил ничего не делать, а сидеть неподвижно и ждать, когда все кончится. Вдруг над самой головой Егорушки с страшным оглушительным треском разломалось снег. Свет, свет, свет. Господь, слух. Он нагнулся и притаял дыхание, ожидая, когда на его затылок и спину посыпятся обломки. Глаза его нечаянно открылись... И он увидел, как на его пальцах, мокрых рукавах и струйках, бежавших с рогожи, на тюке и внизу на земле, вспыхнуло и раз пять мигнуло ослепительный едкий свет. Ой! Раздался новый удар, такой же сильный и ужасный. Медо уже не гремело, не грохотало, а издавало сухие, трескучие, похожие на треск сухого дерева звука. Ах! Явственно отчеканивал гром, катился по небу, спотыкался и где-нибудь у передних валов или далеко сзади испаривался со злобным отрывистым тра. Пусть и не тоже страшно. Но при таком громе они превращаются во что-то зловещее, ужасающее. Даже сквозь закрытые глаза проникает их колдовской свет, и во всему телу разливается холод. Что бы такое сделать, чтобы не видеть их? А, знаю! Мода обернутся лицом в другую сторону. Осторожно! Как будто бы боясь, что за ним наблюдают, Игорушка встал на четвереньки и, скользя ладонями по мокрому тюку, повернулся назад. Он прислонился над его головой, он пал под взнос и разорвался. Ра. Глаза опять нечаянно открылись. А это еще что? Три огромных великана с длинными пиками идут за возом. Какие страши. Господи, помоги. Воннее явственно осветилось странные фигуры. То были люди громадных размеров.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 Не добившись ответа, Егорушка сел неподвижно и уж не ждал, когда всё кончится. Ну ладно, туй. Вот сейчас в сию минуту меня убьют громом. Глаза нечаянно откроются, я увижу страшных великанов и и Юнош Не крестился, не звал деда, не думал о матери и только дрожал, кочанее от холода и уверенности, что гроза никогда не кончится.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 державшими на плечах не пики, а железные виллы. В промежутке между Пантелеем и Треугольником светило с окно невысокой избы. Значит, обоз стоял в деревне. Егорушка сбросил с себя рогожи, взял узелок и поспешил с воза. Теперь, когда вблизи говорили люди и светило с окно, ему уж не было страшно. Хотя гром трещал по-прежнему, и молния полосовала все небо. Гроза хорошая, ничего, слава Богу. Ножки маленько промякли от дождичка, а ну и ничего. Свет, свет, свет. Беспременно где-нибудь ударило. Вы тут уж не? Не, из Глинова. Мы глиновские. У господ платеров работаем. Володите, что ли? Разные. Покеда еще пшеницу убираем. Тумовенья, тумовенья. Давно такой грозы не было. Да уж, давненько. Слез, Егорки. Ну, иди в избу. Иди. Ничего. Ничего.